Глава 9. Келу всегда нравились утро. Для него это не то же самое, что быть утренним человеком. Сам он не жаворонок. Чтобы клетки у него в мозгу наладили связь друг с другом, Келу нужны время, дневной свет и кофе. Утро он любит не за то, как оно воздействует на него, а просто так. Даже посреди буйного Чикагского района Рассветные звуки рождались с ошеломительной изысканностью, а в воздухе витал лимонный, вычищенный запах, каким дышишь глубже и шире. В этих же местах первый свет растекается по полям, словно творится нечто священное, зажигает искры на миллионах росинок и превращает паутины на изгородях в радуги. Туман вьется над травами, а первые кличи «птиц и овец» Кажется, легко преодолевают многие мили. Когда только удаётся себя заставить, Кел старается встать пораньше и съесть завтрак на заднем крыльце, упиваясь холодом и ароматом земли. Пончик, который Трей притащил ему вчера, всё ещё в приличной форме. Wi-Fi сегодня покладист. Кел открывает в телефоне Facebook, И разыскивает Юджена Мойнехана и Фергала О'Коннора. Юджен Черняв и продолговат, в профиле выложил некую полубогемную фотографию, где-то на мосту, вроде как в Восточной Европе, судя по виду. У Фергала широкая улыбка, он луналик, с глянцевитыми, как у ребёнка, красными щеками, в поднятой руке пинта. У Брендона тоже есть страничка в Фейсбуке, Хотя последний пост годичной давности. Ставь лайк, делись. Некая попытка выиграть билеты на какой-то музыкальный фестиваль. На фотографии он на мотоцикле, улыбается через плечо, тощий, каштановые волосы, лицо астистое и что ли чувствительное. Такие в некоторых настроениях пригожи, а в некоторых нет, и подразумевают быстрые перемены. Кел видит в нём шилу в школах и в очертаниях города, а вот тень не видит совсем. Если Юджен студент Офергал Фермер, значит нет сомнений, которые из них субботним утром, скорее всего, уже на ногах. Кел проходит деревню насквозь, лавка Норин и Шон Ок, а также чинный бутик дамской одежды всё ещё спят за роль ставнями, дорога пуста, лишь какая-то старуха На перекрёстке, пристраивающее цветочки в гроте с Девой Марией, оборачивается поздороваться. Полмили далее тянутся обширные поля, где толпятся толстые суматошные овцы, и стоит белый приземистый фермерский дом. Во дворе здоровые дети на вовлисовые куртки и рабочих штанах разгружают с прицепа мешки и таскают их во внушительный сарай из орифлёного железа. Доброе утро. говорит Кел у ворот. Доброе утро, говорит парень, вскидывая на себя очередной мешок, слегка запыхался. От физического усердия лицо у него блестит так же, как на фотоснимке из паба, и та же благорасположенная открытость к Келу, какую запечатлела фотокамера, словно Кел возможно явился сюда, чтобы внезапно угостить его чем-нибудь. Славные у вас там омовцы, говорит Кел. Годный, да. Устраивая мешок поудобнее на плечах, зывается Фергал. Рыхловат, мягкие каштановые волосы и женаподобные бёдра. Выглядит он как человек, до которого многое доходит не сразу. Было бы больше, но уж чем богатый. Да? Это почему же? Фергал от этого вопроса приостанавливается и смотрит на Кела круглыми глазами. Словно опешил от того, что кому-то это может быть неизвестно. Так засуха прошлым летом, ясно ж, пришлось продать часть стада. Нечем кормить было. Досада какая, говорит Кел. Зато этим летом дождя залейся. Всяко лучше, соглашается Фергал. В прошлом году засуха пришлось аккуратно спаривание. Ягнят нам тогда скосило жуть как. Меня в ту пору тут не было, говорит Кел, прищуриваясь на небо, ребое жемчужно-белое и серое. Трудно представить себе, что этим местам может достаться больше солнца, чем они способны усвоить. На туристических сайтах такое не впаривают. Обожаю солнце вот как есть. Признаётся Фергал застенчиво улыбаясь. В прошлом году с ума сойти можно было ненавидеть солнце, ум за разум. Келло этот парнишка нравится. Нравится этот разговор, и он был бы вполне готов продолжать в том же духе, ощущая укол злости на Трея и его бестолкового браца. Кел Хупер, говорит он, протягивая руку. Я из старого дома у Шеев, на другом конце деревни. Фергал ковыляет к нему, перекладывает мешок так, чтобы освободить руку. «Фергал, о, Коннор!» — говорит, отвечая на рукопожатие. «Вот это да!» — говорит довольный Келл. «Я слыхал, ты, может, как раз тот, кто мне нужен. И вот он ты. Можно подсобить, пока беседуем». Пока Фергал умещает это у себя в голове, Келл входит в ворота, Заботливо закрывает их за собой и тянет с прицепа мешок. Вскидывает на плечо, благодарно осознавая, что 4 месяца назад он бы себе полдюжины мышц сорвал. На мешках нарисован силуэт овцы, они же значатся качественное питание. Носим в сарай, спрашивает Вит у Фергала растерянный. Но ничего разумного, как еще обойтись с Келом, ему в голову не приходит, и парень соглашается. — Ага, туда, — говорит. — Овечий корм. Кел шагает за Фергалом в сарай. Здесь чисто, потолки высокие, много воздуха, помещение разделено на длинные ряды стоил с металлическими перегородками, стога сена и мешки с кормом сложены вдоль одной стены — У балок пара юных ласточек вьётся вокруг гнезда. Повезло ж вашим овцам, произносит Кел. Хорошее место. Скоро пригодится, отзывается Фергал. Старичё, говорит, зима будет злая. Он всё поглядывает через плечо, но никак не сообразит, какой вопрос задать. Старичё обычно не ошибается? Обычно нет, угу. В основном Ну и вот, говорит Кел, бросая мешок поверх внушительной кучи. Я как раз очень надеюсь, что ты меня сможешь выручить. Собираюсь обустроить дом, пока зима не нагрянула, ищу, кто бы мне в кухне проводку переложил. Какой-то парень в пабе заикнулся насчёт Брендона Редди, что, дескать, вот к кому надо за этим делом обращаться. Глядит на парня, как он воспримет имя Брендона. но Фергал лишь растерянно смаргивает. «Я его поискал», — продолжает Келл, «но мисс Шилла Рэдди сказала, что его сейчас нету. Сказала, может, ты мне поможешь». Оторопь Фергале крепнет. «Я? Она так сказала?» «Да уж всякое, я понятия не имею насчет электрики. Брэндон, он умеет, это точно, но его нету». Кел подмечает, вот это умеет. — Ох, черт! — говорит. — Похоже, я все неправильно понял. Вот же идиот-то! Жалостно улыбается Фергалу, тот улыбается в ответ, это чувство ему явно знакомо. — Прости, что помешал. — Давай я хоть доделаю с тобой вместе, чтобы как-то отработать. — Ой, да не, все шик по-любому. Простите, что я вам без пользы. «Теперь мне интересно, уж не хотела ли мисс Рэдди от меня избавиться», произносит Келл, когда они вместе направляются к прицепу. «А ты лучший друг Брэндона. Ты первый пришел мне на ум». Вскидывает второй мешок на плечо и пропускает Фергала к прицепу. «Понимаешь, я тут, кажется, облажался по-крупному. В лес такой, и давай расспрашивать, где Брэндон». «Я аж тогда всю историю-то не знал!» Скорость, с какой голова Фергала поворачивается к Келлу, первый намек на то, что Брэндон Рэдди, вероятно, не просто удрал к огням большого города. Это понимание настигает Келла с ясностью звука, четкого тихого звяка металла по камню. Фергал говорит. «Какую историю?» Кел миролюбиво смотрит в эти круглые напуганные синие глаза. Что его мама говорила? Ну, дело не столько в том, что она сказала, поясняет Кел, сколько в том, что я просёк. Что? Кел выжидает, но Фергал продолжает таращиться. Скажем так, наконец произносит Кел, тщательно выбирая слова и показывая свою старательность. Когда люди говорят, что Брендона нету, они не имеют в виду, что он собрал манатки, поцеловал маму на прощании, нашёл себе уютную квартирку в городе и каждое воскресенье возвращается к семейному обеду. Правильно же? Виту Фергало настрожённый. Чёрты его лица для такого не приспособлены, и смотрится он поэтому комически застывшим, как ребёнок, на которого присел жук. Не знаю, выдавливает он. Штука вот в чём, говорит Кел. Семья Брендона изрядно о нём переживает, сынок. Фиргал смаргивает. Переживает в смысле. Он слышит свой вопрос, понимает, до чего тот дурацкий и краснеет ещё пуще. Они боятся, что его могли похитить. Это потрясает Фергал совершенно. Похитить? Ух ты, батюшки, ну нет. Похитить? Кто? Но «Ну, это ты мне скажи, сынок, здравомысленно говорит Кел. Я же в этих краях пришлый. Не знаю, помолчав, выдаёт Фергал. Ты за него не тревожишься? Брендана не, уж всяко он «Шикарно у него все!» Келл с виду удивлен, и ему это почти не нужно изображать. «Ты хочешь сказать, что знаешь это железно, сынок? Ты видел его в последние полгода? Говорил с ним?» «Все это значительно больше того, к чему Фергал был готов нынче утром. А, нет, нет, я не говорил с ним, ничего. Я просто думаю, что все шик». У Брендона всегда так по-любому. Видишь, говорит Кел, качая головой. Вот так я понимаю, что старею. Молодёжь вечно считает, что старики слишком много беспокоятся, а старики же считают, что молодняк беспокоится недостаточно. Твой приятель пропал много месяцев назад, а ты такой: "Тю, у него небось всё путём". Старику вроде меня это кажется совершенно чокнутым. — Я б сказал, его пуганули просто вот и все. Не похитили. Ну зачем кому его похищать? — Из-за чего пуганули? Или кто? Фергал поправляет мешок на плече. Ему явно все менее уютно. — Не наю, никто. — Ты сказал, что его пуганули, сынок. Значит, кто-то его пуганул. Кто же это может быть? Да я просто Он такой вот, да. Мама у меня говорит, все редди жуть как маются нервами. Он вернётся, как успокоится. Мисс Редди терзается до полусмерти, говорит Кел, переживает за него. Как бы твоя мама себя чувствовала, если бы ты куда-то подевался так надолго? Это Фергала догоняет. Он бросает затравленный взгляд на дом. «Не очень, наверное. Да она день и ночь на коленях бы стояла. Все сердце б выплакало, молясь, чтобы ее сыночек домой вернулся». «Я уж молчу», — говорит Келл, продолжая жать на слабое место, «чтобы она сказала, узнай, что ты чью-то маму вынуждаешь так страдать». Когда мог бы снять ей камень с души. Фергэл с тоской смотрит на сарай. Очевидно, ему бы хотелось уйти туда или бы сесть на кучу корма и всё это осмыслить, либо просто спрятаться от Кела, пока тот не отступится и не уйдёт отсюда. Помочь ей кроме тебя некому, сынок. К тебе Брендон шёл тот вечер, когда слянял. Ты его подбросил куда-нибудь? Что? Не ко мне. Изумление на лице Фергала кажется Келу искреннее некуда, но вид Кел сохраняет скептический. Да не со мной он встречался. Я его последний раз видел дня за 2-3 до этого. Он зашёл, потому что хотел денег занять. Я дал ему сотню. Он сказал: "Круто, верну и ушёл". Кел хмыкает. Раз Брендон собирался слинять, Любая мелочь пришлась бы кстати. Но Келлу интересно, а с чего вдруг такая спешка? Сказал, зачем ему? Фергал качает головой, но жест выходит едва заметно смазанный, и парень слишком часто смаргивает. «Я его после этого не видел», — говорит. «Клянусь». «Я, видать, ослышался», — говорит Келл. «Это я к чему?» Если тебе что-то известно насчет того, где Брэндон болтается, тебе надо сказать об этом его маме. Мигом. Я никакого понятия не имею, где он. Как перед Богом клянусь. То, что тебе неизвестно, мисс Рэдди без пользы, сынок, замечает Келл. Вряд ли Фергал задумается, с чего вдруг какой-то посторонний Вдруг весь из себя такой встревоженный насчет чувств Шилы Рэдди. А что же тебе известно? Брэндон сообщал о своих замыслах, правда же? Фергал топчется в грязи, как беспокойный конь, рвется вернуться к работе, но Кел не с места. «Не наю», — говорит Фергал наконец. Лицо у него разгладилось, взгляд сделался пустой и невыразительный. «Просто думаю...» Он чуть погодя вернётся. Кело этот взгляд знаком. Видал он такой много раз на уличных перекрёстках и в кабинетах на допросах. Такой взгляд бывает не у пацана, который что-то натворил, а у его дружка, у того, кто убедил себя, будто ничего не знает, потому что его не было на месте. Таким дружкам просто рассказывают о том, что произошло, и они решительно намерены доказать что достойны этой малости приключения с чужого плеча, тем, что не стукачи. «Так, сынок», — говорит Келл терпеливо, вскидывая бровь, — «я похож на тупого, по-твоему». «Что? Нет, я не... Ну, это приятно. Много у меня недостатков, но я не тупой. По крайней мере, не настолько, чтобы мне на это указывали». Фиаргал всё ещё прячется за безучастный взгляд, но уже заметно, как всего его подёргивает от тревоги. Кел говорит доверительно: "Я и сам был когда-то буйным пацаном. Чтоб там Брендон не замыслил, я, скорее всего, чудил похлеще. Но маму свою я до удури не пугал. Так, чтоб месяцы напролёт" Не корю тебя за то, что сам ты не хочешь с Мисс Редди общаться. Но она имеет право знать, что происходит. Если есть у тебя какое-то сообщение для неё, я готов передать. Докладывать ей, откуда оно взялось, я не обязан. Но он наткнулся на преграду в уме Фергала. Смесь отропы и преданности другу схватилась намертво, как цемент. «Не наю, куда Брэндон делся», — произносит Фергал на сей раз тверже прежнего. Он намеревается повторять это и больше ничего. Как многие люди, которым хватает сообразительности понять, что они слегка не догоняют, он знает, что всех, кто шустрее, он поборет вот этим. Келлу известны методы, как раскрошить эту преграду, но применять их не хочет. Макать безтолковых людей лицом в их бестолковость ему не нравилось никогда. Слишком уж это смахивает на игры в песочнице, когда травят слабого малыша. Да и вообще, если в это влез, обратного хода уже не будет. Заводить себе врага в этих местах он не стремится. Что ж, говорит он, вздыхая и качая головой. Дело твоё. Надеюсь, передумаешь. Келу не удаётся разобрать, действительно ли Фергал знает что-то такое, о чём лучше помалкивать, или это просто рефлекс. Кел допускает, что возможно, из-за профессиональной деформации накручивает. На службе едва ли не больше всего времени тратилось впустую на людей, державших рот на замке без всякой особой причины. Однако в краю талантливых трипачей Кел на такое наткнуться не рассчитывал. А когда передумаешь, найдёшь меня сам, знаешь где. Фергал мямлит что-то и устремляется в сарай со всей доступной прытью. Кел ковыляет рядом и задаёт какой-то вопрос о породах овец, и об этом они толкуют всю оставшуюся разгрузку. К концу работы Фергал изрядно расслабляется, а Келл шагает обратно в деревню, крутя в голове Фергала и Брэндона. Девятнадцатилеткой Келл себе не нравился. В свое время считал иначе, когда отрывался в Чикаго, хмельной от свободы, работал вышибалой в паршивых клубах и любился с Донной в квартирке на четвертом этаже без лифта и кондиционера. И только несколько лет спустя Когда они обнаружили, что на подходе Алиса, Кело осознал, что отрываться его никогда не пёрло. Весело было это да, но в глубине души, так глубоко, что он и не замечал этого, Кел всегда хотел крепко стоять на ногах и обходиться с кем-нибудь порядочно. Девятнадцатилетки, чуть ли не все до единого, не стоят на земле, считает он. Отрываются от семей, и не находят никого, с кем зачалиться. Мотает их, как перекати-поле. Неизвестны величины они даже для тех, кто когда-то знал всю их подноготную. Лучше всех девятнадцатилетку знают его дружбаны и девушка. Если у девятнадцатилетки есть хорошее Фергал, которому ум Брендона известен куда лучше, чем его малошу брату или его маме, Ели сотруднику полиции Деннису думает, что Брендона понесло куда-то по его же выбору, и что бежит он ни к чему-то, а от чего-то или от кого-то. У этих мест есть одна особенность, общая с более лихими районами, где Келлу доводилось работать. В хорошую погоду люди здесь проводят почти всё время на свежем воздухе. что удобно, если желательно наткнуться на них случайно. На подъездной дорожке у большого желтого дома с оранжереей у самой околицы юный брюнет в джинсах в облипку драет мотоцикл. Мотоцикл — хилая маленькая «Ямаха», но едва ли не навехонькая и обошлась недешево. То же можно сказать и о здоровенном черном внедорожнике, припаркованном рядом салон. и о знаменитой оранжерее, раз уж на то пошло. В палисаднике опрятные клумбы окружают фонтанчик в форме каменной пагоды с разноцветно светящимся хрустальным шаром на вершине. Из трепа в пабе Келл знает, что Томми Мойнихан вроде как большая шишка на мясокомбинате в паре районов отсюда. Мойниханы, подобного Коннорам, пусть и по-другому, устроились на порядок лучше, чем Редди. «Клёвый моцик», — говорит Келл. Парень поднимает на него взгляд. «Спасибо», — говорит он, одаряя Келла полуулыбкой. Черты лица достаточно изысканы, чтобы многие вокруг, включая самого Юджина, вероятно, считали его смазливым, но лицо этому не достаёт скул и совсем нет подбородка. «Трудно, поди, блюсти его в порядке, на таких-то дорогах». Юджин более не считает нужным отрываться от своей тряпочки из микрофибры. «Не проблема. Главное — быть готовым уделять этому время». Того желания потусоваться да потрепаться, какое возникло с Фергалом, у Кела теперь нету. «Эй!» — говорит он осененный мыслью. «Ты ж не как Юджин мой, нехан, верно?» Тут Юджин берет на себя труд поднять взгляд. Это я, да. А что? Вот так повезло, говорит Кел. Мне сказали, что подтолковать нужно с тобой. И вот он ты. Мотоцикл тебя выдал. Слыхало у вас в этих краях самый симпатичный. Он ничего, говорит Юджен, пожимая плечами и ещё разок проводя тряпкой по глянцевому слою красной краски. Лёгкий, приятный голос Почти весь местный акцент из него вытравлен. Собираюсь его сменить на что получше, но пока сойдёт. Был у меня мотоцикл, говорит Кел, укладывая руки на массивную каменную опору ворот. В твои годы. Мелкая, четыре раза перепроданная Honda, но ёлки-палки, как же я её любил. Чуть ли не каждый заработанный цент шёл прямиком на неё. Юджину неинтересно, и он ленится даже делать вид, что это не так. Вскидывает брови. «Вы меня искали?» Келл, склонный согласиться с оценкой Трея, которую тот дал личности Юджина, выдает историю про перекладку проводов и Брэндона, и что Шила Рэдди отправила его к Юджину. К концу изложения вид у Юджина не настороженный, а слегка презрительный, Не занимаюсь я электрикой, говорит он. Нет? Нет. Я занимаюсь финансами и инвестированием в колледже. Кел подобающе под впечатлением. Что ж, говорит. Правильно делаешь, раз не тратишь время на случайные заработки. Сам я не шибко образованный человек, но это-то знаю. Раз уж выпала тебе такая возможность, само собой надо использовать её по полной. Он замечает этот взгляд, ехидный и недоверчивый, каким Донна удостаивала его, когда он скатывался в густой захолусный говор дедовых дружбанов. "Вахлачить", так она это называла и не выносила на дух, хоть никогда и не говорила этого, но Кел знал. Донна, джерсийская девушка из предместей, но она свой выговор никогда и не выпячивала и не прятала, окружающим предоставлялась принимать её такой, какая она есть. Донна считала, что Кел роняет себя, подигрывая чужим дурацким предубеждениям. С гордостью у Кела всё в порядке, просто она в другом. Изображать пентюх, оказывается, иногда по всякому полезно. Донна же считала, что это не повод. Мнение Донны не меняет того, что во взгляде у Юджина появляется оттенок презрения, аккурат какой надо. «Ага», — говорит, — «вот я и собираюсь». «Похоже, я промазал», — говорит Келл, снимая бейсболку, чтобы задумчиво почесать голову. «Но Брэндон-то Рэдди проводкой занимается, верно?» Хотя-то я правильно понял. Занимался, да. Но где он сейчас, я не знаю, извините. Тут Келл теряется. Не знаешь? Нет. Откуда? Ну, говорит Келл, натягивая бейсболку. Похоже, никто не знает. Загадка прям вроде как. Но мне все говорят, какой ты крупный гений в этих краях. Я вот прикинул, что уж кто-кто, а ты наверняка знаешь, куда Брэндон делся. Юджин пожимает плечами. Он не сказал. Нарвался на что-то, нет? Юджин дергает плечом и сосредоточивается на полировке краски. Щурясь смотрит вдоль поверхности, чтобы ни единого развода не осталось. «Ой!» — продолжает Келл, широко улыбаясь. Разыгрывать карту с виноватостью перед мамочкой тут не зачем, не с этим пацаном. Дошло. Ты ж такой умник. Я сразу забыл, что ты ещё юный. Тебе всё ещё кажется, будто трепаться нельзя, иначе отлупят на игровой площадке. Юджен резко вскидывается. Я не ребёнок. Верняк. Так что ж там дружочек натворил? Кел по-прежнему улыбается, поудобнее устраивается у столба. — Дай-ка прикину. Плохие слова на стенке из баллончика написал. И перепугался, что мамочка всыплет. Юджин низ не сходит до ответа. Девчоночка от него залетела. Пришлось из города убраться, пока ее папка дробовик ищет. — Нет. — Что ж тогда? Юджин вздыхает. «Я вообще-то не в курсе, во что там вляпался Брэндон», — говорит он, наклоняя голову в бок, чтобы оценить блеск под новым углом. «И мне плевать. Знаю одно. Не такой он умный, как ему кажется. А значит, можно запросто огрести. Вот и все». «Хм...» — улыбка у Келла ширится. Он отмечает вот это «кажется». Хочешь сказать, что этот пацан Брендон такой финт удумал, что ты в нём ни ухом, ни рылом, а балбес, значит он? Нет. Я вам говорю, что мне не охота в это ни ухом, ни рылом. Угу. Конечно. А вам-то что? Если бы Кел попробовал разговаривать вот так с человеком, годящимся ему в отцы, он бы потом неделю сесть не мог. Ну, — тянет он. — Кажись, я просто нос сую. Я из маленького города в Глухомане, где людям нравится лезть не в свое дело. Он счесывает что-то у себя с загривкой и разглядывает это. И на родине у меня всегда хватало людей, которые рассуждают так, будто все им известно, а копнешь поглубже, так они говна от гуталина не отличат. И так, видать, по всему белу свету. «Слушайте», — раздраженно говорит Юджин, устраивается на корточках, готовясь изъясняться доходчиво. «Мне известно, что у Брэндона имелся какой-то план заработать денег, потому что у него вечно голяк. И вдруг он такой типа «мы этим летом, может, двинем на Ибицу». И понятно же, что дело левое, потому что за несколько дней до того, как он уехал, мы отвисаем такие, тут двое из гарды мимо идут». И Брендан сел на измену. Я думал, может у него гаш при себе. Ну и я такой: "Господи, да выдыхай ты. Не за твоим косяком они приехали в такую даль". А он такой: "Ты не догоняешь, чувак. Всё может быть фигово", типа без балды фигово. И умёлся, будто ему зад подполили. В общем, я очень доволен, что понятия не имею о подробностях. Спасибочки. не рвусь целыми днями сидеть на допросе и отвечать на бессмысленные вопросы какого-нибудь недоумка из гарды, окей?» «Ага», — говорит Келл, — ловит себя на том, что Юджин ему слегка противен. Понятно, что Юджин с Брэндоном были друзьями в силу обстоятельств и привычки, а не по выбору. У Келла тоже есть такие друзья детства. Некоторые выросли и натворили всякого, из-за чего оказались в тюрьме, Или не натворили совсем ничего, просто сидели у себя на крыльце, посасывали сороковки, 40 жидких унций, дострогали детей, каких не в силах прокормить. Он всё ещё с ними общается, а когда им сильно приспичит, ссужает сколько-то денег. Деньги эти никогда не возвращают. Телу кажется, что Юджен мог бы хоть как-то озаботиться, во что там влип Брендон? «Что Гарде было надо?» «Без понятия», — отвечает Юджин, тщательно обматывает бампер тряпочкой, берет баллончик со смазкой и принимается методично опрыскивать тросы. «Сомневаюсь, что там что-то серьезное. Они типа минут через двадцать уехали, но зная Брэндона... Раз Гарда не за ним приехала в этот раз, он, может, решил, что все шик». и взялся за свой великий план, а не сделал по-умному и не бросил все это, пока они впрямь за ним не приехали. Я вот про что говорю, что Брэндон не такой умный, как сам про себя думает. Соображалки ему хватает, но он не продумывает все досконально. Применил бы свои мозги в школе, а не чтобы рубить бабла по мелочи и удалбываться. Поступил бы в колледж, а если бы применил их к своей гениальной затее, Не стал бы так пугаться гарды, а то сейчас может спит где-нибудь в подворотне. Кел говорит: он бы с тобой не связался, если бы до такого дела дошло. Типа одолжить деньжат, чтобы не спать на улице. Ой, произносит Юджен, видимо, впервые задумавшись над этим. В смысле, я по само собой, если очень надо. Но он бы не стал Брендон насчёт денег чокнутый. Типа ему нельзя даже предлагать за его пинту заплатить. Он сразу психует насчёт благотворительности и выметается за дверь. Типа да ё-моё, мы тут все просто вместе оттягиваемся. Что ты как этот, понимаете? Кел смекает, что Юджинового манера предлагать может быть того сорта, что и сам Кел в свои 19 тоже за дверь бы вымелся. Он целиком и полностью соглашается с решением Брендона обратиться за деньгами к Фергалу Аникилджену, но даже так нужда должна быть очень суровой. "Но «Ну, есть такой вот щепетильный народ", говорит он. "Брендон ничего не говорил тебе в тот день насчёт того, куда собирается". "В какой день? Когда уехал?" "Он же с тобой встречался, верно?" Юджен смотрит на Кела так, Будто Кела нельзя выпускать на улицу без сопровождения. Э-э, <смех> нет. Ничего, что я в Праге был с ребятами из колледжа на пасхальных каникулах. Точно, говорит Кел. Пасхальные каникулы. Похоже, не ждать мне Брендона дома в ближайшее время, а? Йоджен жмёт плечами. Да кто его знает. Он может забрать себе в голову что-нибудь до заявиться завтра, а может никогда не вернуться. Хм, отзывается Кел. А ещё кто-нибудь меня тут выручит? От кого не знать, говорит Юджен, промокает избыток смазки и отклоняется, чтобы осмотреть мотоцикл. Рокачуська я. Пусть высохнет хорошенько. Отличная мысль, говорит Кел, отлепая от ворот. Услышишь что-нибудь от Брендона? Скажи ему, его тут работянка ждёт. Без проблем, отзывается Юджен, подбирая с дорожки шлем и стряхивая с него саринку. После дождичка в четверг. Я из оптимистов, говорит Кел. Рад был поболтать. Наблюдает, как Юджен с рёвом носится по дороге, прилежно ведя Емаху вокруг рветвень. На снимке Брендона в Фейсбуке мотоцикл попал в кадр совсем чуть-чуть, но Кел вполне уверен, что мотоцикл вот этот. Юджину во всяком случае хватило щедрости дать приятелю покататься на своём моцике. Либо не одалживает свой шлем, либо Брендон остолоб и шлем не надел. Кел возвращается по деревне, суббота здесь уже в полном разгаре. Пожелая блондинка, владелица бутика, наряжает манекен в витрине, одеяние кричит зверскими тропическими цветами, но Рин начищает медь на двери, а бармен Барти протирает окна Шона Ога газеткой. Келэм всем кивает и прибавляет шагу, заметив, что Нурин разворачивается к нему с трепицей в руках и блеском в глазах. Немного прогуливается по задворкам После чего отправляется домой, мысленно раскладывает добычу, наводит в ней порядок. Если Юджен прав и Брендон бегает от полиции, значит, первыми из списка возможных причин наверняка наркотики. У Брендона были связи, пусть даже низовые, и ему требовалась наличка. Может, решил начать торговать или даже начал торговать, но не хватило его на это. потому полиция заявилась разнюхать а может его поставщики чуток напугались поначалу а келу известно что поставщики будь здоров пугливые вот брендан и переполошился до да сбежал гарда омалли в городе не заикался ни насчёт того что отдел по борьбе с наркотиками интересуется этой деревней ни о том что брендан редди у кого-то на радарах вместе с тем Гарда о Малли мог и не знать. Или же предпринимательский замысел Брэндона вообще не был связан с наркотиками. У пацанов тут есть уйма способов добывать наличку по ту сторону от законности, перегонять ворованные машины через границу, помогать ребяткам, отмывающим черные доходы с сельскохозяйственного дизеля. И это еще с поверхности варианты. Такое даже пришлый видит. Отцан, вроде Брендона, у кого затей полна голова и есть предпринимательская жилка, способен придумать куда больше. Ещё одна возможность, о которой юный гений Юджен не подумал, что брендовы затеи по добыче денег и его страх полиции могут быть никак между собой не связаны. Может, он собирался легализовать свои подработки? или прославится на Ютьюбе, а тем временем отдельно занимался чем-нибудь скверным. А еще есть вероятность, что ни затей по добыче денег, ничего-то скверного и не существует в действительности. Не исключено, что у Брэндона мозги перегрелись. Из всего, что Келл услышал, Брэндон рисуется неустойчивым типом, то он царь горы и полон больших планов, то полошится и избегает невесть от чего, а следом всё пускает прахом. 19 самый возраст наворотить всякого, что способно перегревать человеку мозги. Меньше всего Келун нравились случаи, когда он пытался выйти на след, который никогда не существовал за пределами чьей-нибудь головы. Если человек сбегает в Кливленд, потому что там живёт его любимый двоюродный родственник, Или давний сокамерник, или удравшая от него девчонка след надёжный. Кел способен его нащупать и пройти по нему. А если человек сбегает в Кливленд, потому что голос из телевизора рассказал ему, что в Кливленде в торговом центре его поджидает ангел, то след сплошь дымок и воздух. Келу нужно понять, не лепит ли ум Брендона из воздуха. Он принимает во внимание возможность, что Брендон где-то в горах живёт на самообеспечении в какой-нибудь заброшенной хижине и спускается по ночам резать овец. Этот образ нервирует его чуть сильнее должного. Кел от души надеется, что ему никогда не придётся обрисовывать его трею. Кстати о трее. Кел не склонен посвящать пацана ни в какие сегодняшние события. Во всяком случае, пока не выяснит, почему Брендон убежал, испугавшись полиции. Он дал слово малому сообщать всё, что добудет, но, похоже, лучше подождать, пока не разузнает что-то стоящее, оставив пока в стороне туманное скопление намёков и вероятностей. Брендон мог вытворить такое, о чём малому придётся рассказывать осторожно. Кела сознаёт что впервые в жизни сам решил что-то расследовать. На службе он принимал дела, потому что его на них назначали. Никогда не тратил время на раздумья, принесёт ли его вмешательство пользу вовлечённым людям, обществу в целом и силам добра. Отчасти потому, что ему предстояло этим заниматься в любом случае, но в основном он просто считал, что это правильно в целом, а не в каждом конкретном происшествии. Большинство ребят полагали так же, по крайней мере, те, кому было не всё равно. Случались и исключения. Бывало, педофила какого-нибудь поколотят, а свидетеля почему-то никак не найти, или всем известного сутенёра с репутацией ниже среднего шлёпнут. Однако никто особо не напрягается разбираться, кто нажал на спуск. Но в целом, кому раздали, тот и работает. И вот впервые Келу выпало решать, браться за дело или нет, и он выбрал взяться. Надеется даже и в истиве обычного, что поступает правильно.